Рипли и Дилан внутриформовочной продолжали пятиться назад, пока не уперлись в керамическую стену. Дальше отступать было некуда. Ее внимание привлек металлический скрежет, и она резко запрокинула голову. Над головой она увидела движение механизмов, выполняющих предписанную им последовательность действий. «Вылезайте наверх», — сказала она Дилан. «Это ваш единственный шанс». «А вы...» В это время Чужой, подталкиваемый массивным поршнем, уже оказался на другом конце формы. Он не убьет меня. «Дьявол, здесь скоро будет 10 тонн расплавленного металла!» «Вот и хорошо. Я же говорила, что хочу умереть». «Да, но я не...» Чужой уже почти навис над ними. «Повторяю, это ваш единственный шанс!» – прокричала Рипли. «Идите!» Дилан замешкался, потом сгреб Рипли в охапку. «Я возьму вас с собой!» Несмотря на то, что репли сопротивлялась, ему удалось двигаться вверх. Видя, что он без нее не уйдет, Рипли перестала брыкаться и стала карабкаться вверх по стенке формы, подталкиваемая Диланом. Чужой отвернулся от поршня, заметил людей и двинулся за ними. Выбравшись на верхний край формы, Рипли нагнулась, чтобы помочь Дилану. В это время Чужой обнажил с челюсти и потянулся за ним. Тот отбивался ногами и размахивал пожарным топориком. Пока Дилан воевал, Рипли вновь полезла вверх. Ее внимание привлек звук заработавшего портального крана. Она увидела в кабине Морса, который отчаянно ругаясь, сражался с рычагами управления. На краю платформы для наблюдений... Появились командос. Их командир мгновенно понял суть происходящего внизу. Морс видел, как они что-то кричат ему, но, не обращая внимания с прежним неистовством, продолжал управлять краном. Контейнер с расплавленным металлом глухо булькал, понемногу наклоняясь. Не делайте этого! кричал капитан. Нет! Чужой был уже близко, но недостаточно близко. Недостаточно. Раскаленный добила жидкий металл, хлынул мимо реплии Дилана. Поток горячего воздуха застал их прикрыть лица руками. Обрушившийся каскад расплавленного металла ударил чужого и отбросил его в форму. Кругом него бушевали языки пламени. Высоко наверху Морс стоял и смотрел вниз через окно крана. На его лице было написано удовлетворение. Ешь дерьмо, ничтожная тварь! Дилан подошел к Рипле, стоявшей на краю плавильни. Оба они пристально глядели вниз, все еще прикрывая лица. Внезапно рипли уловила какое-то движение. «Они здесь!» Она в отчаянии схватила Дилана за руку. «Выполняйте свое обещание!» «Вы имеете в виду это?» Тот пристально посмотрел на них. «Да, у меня внутри такая же гнида, и скоро она уже вылезет!» Заключенный неуверенно сцепил пальцы на ее горле. Она сердито взглянула на него. Ну уже! Пальцы делан напряглись. Немного надавить, повернуть. и Ее шея хрустнет. Это все, что надо сделать. Небольшое усилие. Но эта ситуация так не походила на те, с которыми он сталкивался раньше. Я не могу. Это вырвавшееся у него признание прозвучало полухрипом, полустоном. «Я не могу этого сделать!» Он смотрел на нее почти умоляюще. Его лицо выразило ужас, когда он повернулся и увидел прямо перед собой горящего и дымящегося чужого. Он безропотно позволил стащить себя вниз, и они оба исчезли в волнах кипящего металла. Рипли, словно зачарованная, смотрела вниз. Спустя мгновение из пламени опять появилась голова чужого. Он начал выкарабкиваться из формы. По его шкуре стекали струйки расплавленного металла. Затравленно оглядываясь вокруг, Рипли заметил аварийный цепной привод. Он был старый и весь изъеден коррозией. Неизвестно, работает ли его управление. Но ничего другого не оставалось, и Рипли сорвала ручку пускового механизма. Из отверстия огромного бранцбойта, висевшего над краем формы, вырвался поток воды. Рипли, запутавшись в цепи, никак не могла выбраться и стояла прямо под этим рукотворным водопадом. Холодная вода обрушилась на покрытого горячим металлом Чужого. Сначала взорвалась голова Чужого, а потом его тело. Потом взорвалась форма, извергая из себя струи парой и куски металла. Морса бросила на пол кабины когда кран содрогнулся от взрыва. командас инстинктивно пригнулись. Теплая вода и быстро остывающие куски металла падали на дно камеры. Когда этот поток прекратился, группа командас начала приближаться к Рипли. Но прежде чем они успели сделать это, ей удалось уцепиться за платформу крана, и Морс поспешил ей на помощь, втащив ее наверх. Рипли, держась за перила, взглянула вниз. Ее опять мутило. Теперь приступы тошноты и боли наступали чаще. Она различала людей компании, которые поднимались снизу по лестнице, направляясь к крану. Впереди шел Эрон. Она пыталась ускользнуть от них, но уходить было некуда. «Не подходите ближе!» – закричала Рипли. «Оставайтесь там, где находитесь!» Эрон остановился. «Они пришли сюда, чтобы помочь!» Рипли посмотрела на него сочувственно. Бедняга просто не представлял, какие ставки были сделаны в этой игре и что будет с ним, когда компания получит то, к чему стремится. Если она получит это. Новый приступ тошноты застал ее схватиться за перелограждение. Когда она выпрямилась, из-за спин тяжело выраженных выступила вперед чья-то фигура. Рипли не поверил своим глазам. Это лицо было ей знакомо. «Бишоп» — неуверенно пробормотал Рипли. Он остановился, остальные столпились сзади в ожидании приказаний. Он жестом приказал им не вмешиваться, и успокаивающе улыбнулся Рипли. «Я просто хочу помочь вам. Мы все на одной стороне». «Хватит с меня этого дерьма!» — ряпнула Рипли, превозмогая подкатывающие волны тошноты. Я чувствую, как эта проклятая штука шевелится во мне. Она отступила назад от края платформы портального крана. Что-то стукнуло у нее в легких, и она вздрогнула, не сводя глаз с фигуры, стоявшей перед ней. Это был Бишоп. Нет, не Бишоп, но его точная копия. Те же черты, тот же раздвоенный подбородок, что разорвано на части кибернетически покойного Бишопа. Бишоп второй, пронеслось у нее в мыслях. Бишоп ряду Бишоп забирает матку. Такого не будет, пока эта леди жива. Решительно подумала она. Вы знаете, кто я? Спросил тот. Да, андроид. Той же самой модели, что и Бишоп. Посланный той же гнусной компанией. И я не андроид, Бишоп. Я его проектировал. и Я его прототип. Все его черты я скопировал с себя. Я самый настоящий человек. Меня послали сюда, чтобы вы могли увидеть дружеское лицо и чтобы показать вам, насколько вы важны для нас. Я участвовал в этом проекте с самого начала. Вы много значите для меня, лейтенант Рипли, и для многих других людей. Пожалуйста, спускайтесь. Я просто хочу помочь вам. У нас есть все необходимое для этого. Он с беспокойством смотрел на нее снизу вверх. Она теперь узнала форму, в которой были одеты двое из сопровождавших бише по два военных. Они были биомедицинскими техниками. Это заставило ее вспомнить Клименса: К черту! Я знаю все о дружественных лицах компании. последняя которое я видела, принадлежала мерзавцу по имени Берг. Улыбка исчезла с его лица. «Мистер Берг оказался неудачным выбором компании для вашей предыдущей миссии. Его больше волновала личная карьера, чем политика компании. Уверяю вас, подобная ошибка больше не повторится. Вот почему здесь нахожусь я, а не какой-нибудь честолюбивый мелкий чиновник». А лично у вас, конечно, нет чистолюбивых устремлений. Я только хочу помочь вам. Вы лжете. Вам наплевать на меня и на всех остальных. Вы просто хотите получить его. У этих существ вместо крови кислота. А у людей компании деньги. Я не вижу большой разницы. Бишоп-2 какой то мгновение изучал пол, прежде чем снова поднял глаза на одинокую фигуру, стоявшую на платформе крана. «У вас есть немало причин для того, чтобы быть осторожным. Но, к сожалению, не так уж много времени. Мы просто хотим забрать вас домой. Мы знаем, что вам пришлось пережить. Вы проявили огромное мужество. Чушь! Вы не правы. Мы хотим вам помочь. И каким же образом? Мы хотим извлечь это из вас». И сохранить. Бишоп 2 покачал головой. Нет, уничтожить. Она стояла слегка покачиваясь. И очень хотелось верить ему. Чувствуя, что она сомневается, он торопил. Рипли, вы возбуждены и измотаны. Подумайте, я желаю вам только добра. Корабль, на котором я прибыл, Патна, оснащен всем необходимым хирургическим оборудованием. Мы изучем зародыш или личинку, или как вы это там называете. У нас пока нет названий для различных стадий развития. Операция пройдет успешно. У вас будет долгая и плодотворная жизнь». Она смотрела на него сверху вниз, теперь уже спокойная и отрешенная. «Спасибо. У меня уже была жизнь. Я никого не просила такой жизни и ни перед кем не собираюсь отчитываться». Он умоляюще протянул вперед руку. «Да, я признаю, у нас были ошибки. Мы многого не знали. Но мы можем все вам возместить. Все потери за все это время. Вы можете еще иметь детей. Вы получите все, что вы заслужили. Мы вам обязаны». Она заколебалась. «Вы не собираетесь забрать его на землю?» «Нет». «Теперь мы поняли, с чем столкнулись». Вы с самого начала были правы, но время идет. Давайте что-нибудь делать. Всё хирургическое оборудование в состоянии готовности. Из-за спины Бишопа тотчас выступил биотехник. Все будет быстро и безболезненно. Несколько разрезов. Это займет всего два часа. Потом вы снова будете на ногах в полном порядке. Какие вы можете дать гарантии, что после излечения существа уничтожите его? Бишоп-2? Сделал еще шаг по направлению к ней. Он был уже совсем близко. «Вам придется просто довериться мне». И он дружески протянул ей руку. «Верьте мне, пожалуйста. Мы просто хотим вам помочь». Она напряженно размышляла. Она посмотрела на Эрона, глядящего на нее, потом на Морса. Ее взгляд снова вернулся к бишепу два «Нет». Рипли кивнула Морсу, который тотчас что-то нажал на панели управления. Кран пришел в движение. Он с грохотом начал отъезжать от лестницы. В то же мгновение бишеп два метноса вперед и схватил Рипли. Она вырвалась и, спотыкаясь, отбежала от него. Тут же в дело вступили десантники. Морс получил пулю в плечо и скрылся за пультом управления. Эрон схватил обломок трубы. — Черт, таван, дроид! — пробормотал он. Труба обрушилась на голову Бишопа-2. Тот дернулся и покачнулся. Кто-то из солдат выстрелил в эрана и он рухнул на пол. Из разбитой головы Бишопа-2 текла настоящая кровь. «Я... я не андроид!» Пробормотал Бишоп-2, опускаясь на пол. Рипли схватилась за грудь. «Оно вылезает!» К упавшему Бишопу подбежали люди компании. Он повернулся на бок, наблюдая за ней. «Вы должны сделать это для нас! Вы должны сделать это ради себя!» На лице Рипли появилась блаженная улыбка. «Ни за что!» Платформа крана теперь находилась прямо над ковшом. В животе у нее глухо стучало, ее пошатывало. Спокойно, сохраняя полное самообладание, она ступила на край платформы. Под ее ногами пузырилось озеро расплавленного металла. Близкий ад опалял ее кожу, поднимавшиеся горячие струи касались ее, словно приглашая. «Слишком поздно!» «Еще не поздно!» — умолял Бишоп-2. Пошатываясь, она прижала руки к груди. «Прощайте!» «Нет!» — завопил Бишоп-2. Рипли шагнул с платформы, и исчезла в клокочущем котле. Морс, опираясь на стенки кабины, поднялся, чтобы увидеть ее падение. Держась за раненное плечо, он пробормотал. «Мертвые не умирают. Они возносятся на небеса». Поскольку биотехникам теперь нечего было делать, они перебинтовали Морса. Остальные люди компании начали методично отключать агрегаты исправительно-трудового заведения уэлленд ютани «Фурия-361». Где-то в пространстве носятся послания. Вечно скитающиеся призраки бывших радиосообщений, эхо прошлых слов и прошедших жизней. Случается, что их обнаруживают, принимают и записывают. Иногда они что-то значат для тех, кто их слышит, иногда нет. Иногда они бывают длинными, иногда короткими, например, как вот это. Говорит Трипли, Последний оставшийся в живых член экипажа на Конец передач. Конец книги. Читал Александр Чайцев. Август 2013 года.